Серж Винтеркей, Артём Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга седьмая. Читает Сергей Удилов. Аннотация. Приключения московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год, продолжаются. Полые люди готовятся к выпускным экзаменам и поступлению в Москве. Амбициозный камсорг механического завода набирает очки у московской элиты при помощи советов Павла, обещает ему поступление в МГУ в благодарность. Некоторые из друзей Павла переживают сложные времена. Он старается им помочь. Глава 1. Девятого мая тысяча девятьсот семьдесят первого года на улице рядом с домом Ивлиевых гомрадских. Тётерит, не волнуйтесь, так он обязательно найдётся, сказал я Славкиной матери. Поймал щенка, бегом отнёс его домой и помчался в больницу, чего я только не представлял себе, пока до больницы добрался. Вот Славка дурак, вот дурак, только бы не опоздать с его поисками. Перед глазами вставала картина, как меня, попавшего в пашку Ивлева, Иван из Полянея доставал. Только не этим путём, Славка, только не сделай непоправимой глупость. Больница вся уже была на ушах, все понимали, чем эта ситуация чревата. Юрий Васильевич, оставшись за старшего, допросил соседей по палате. Славка выиграл время, сказав им, что пойдёт погуляет в коридоре. И его хватились столько тогда, когда пришла мисс сестра с вечерними уколами. В холле больницы специально никто не караулит. Санитарка протирает холл регулярно, но охранять двери на улицу в её обязанности не входит. "Похоже, упустили пацана", с досадой констатировал Юрий Васильевич. "А в больницу всё смотрели?" спросил я. "Чердак, подвал, подсобки. Куда он в пижаме пойдёт и в больничных тапочках?" У него обе руки в гипсе, ни раздеться, ни одеться. И тут меня осенило. Я знаю, где он. Туда пешком час-полтора, бегом уже не догоню. Машина нужна срочно. Скорую или милицию вызывать нельзя, Славку он на психиатрический учет могут поставить. Тогда прощаю еще бы карьера. Кого надо обратиться с просьбой помочь? Но дальше по инстанциям информацию не пускать. Но у него своей машины нет. С ним придётся до отделения идти, там, чтобы было свободно. А вот дохма до Ахмада минут 15, ну 10, если бегом. Эх, время поджимает. Э, куда он, он? спросил Юрий Васильевич дежурную медсестру, стоявшую рядом. Может, вспомнил с чего, предположила она. Еле догадался, где наш беглец, пробормотал доктор, только был успел. А то все тут в проблем не оберёмся. С ПЦН тем с руками в гипсе не досмотрели стыты с рам. Только Бахмаг был дома. Я бежал как на олимпийскую медаль, запыхался так, что из горла свист вырываться начал. Повезло. Он чи был дом один. Заводи машину, просепел я между вздохами. Надо отдать ему должное, он тоже сорвался с места без лишних вопросов. Машина прогревалась ровно столько, сколько нам понадобилось, чтобы распахнуть ворота и закрыть их, выгнав копейка на улицу. Вот, что значит наработал с ним репутация. Он меня как обычного пацана уже не воспринимает, серьёзно относится. С лавки из больницы сбежал, немного отдышавшись, объяснил я. Мы проехали поворот на больницу. На машине всё так близко кажется, а пешком пойдёшь, откуда только такие расстояния берутся. Железнодорожный мост через реку, знаешь? Ахмат кивнул головой. Ну хоть дорогу показывать не надо, тем более что я ее не знаю. Зимой на лыжах через поляну прямки ехали. Очень быстро мы доехали до этого чёртова моста, меньше десяти-пятнадцати минут, но Славка уже был там. Наступил вечер, солнце садилось, Славкин силуэт был хорошо виден на фоне неба. Славка не пошел, почему-то на мост. Стоял на краю высокого берега реки. Онница высота там была приличная. Всё, самое главное не спугнуть его, сказал я, а то ещё ссегонёт с перепугу. Ахмад, давай я попробую его отвлечь. Меня он не воспримет как опасность. А ты будь наготове. Если у меня получится его отыграл, оттолкну, ты его примешь. Если мне удастся его отвлечь, ты его оттащишь. Только за руки не хватай и за рёбра, он весь переломан. Действуй, короче, по обстановке. Ахмад кивнул. У двоём стараюсь не шуметь, мы побежали к славке. И если бы он сидел, а не стоял, всё было бы намного проще. Сделал знак Ахмаду остановиться, сам подошёл, перестав скрываться немного сбоку, чтобы он заметил меня боковым зрением, и встал на расстоянии метров 5, чтобы он не чувствовал опасности и не делал резких движений. Что ты здесь сделаешь? Что в больнице не лежалось? мирно спросил я друга. Он это было её любимое место, слишком спокойным голосом ответил друг. Почему было? А ну и есть. Её нет. Не понял. Неужели всё? Почему никто в больнице об этом ни слова не сказал? Слав, что из Брянска плохие вести? Перестав шефроваться, спросил я, искренне беспокоясь и подошёл к другу ближе. Из Брянска никаких вестей. По-прежнему слишком спокойно отвезел он. Вообще. Как ты меня напугал? Отсутствие плохих вестей само по себе уже хорошая новость, Слав. С чего ты взял, что у неё всё плохо? Я подошёл к другу вплотную и обнял его за плечи и покосился на Ахмада. Тот моментально оказался рядом и подстраховал меня, перегородив Славке путь к обрыву. Ведём его аккуратно, подсказал я Ахмаду, видя, как он в нерешительности примеряется к славке. Загипсованные руки выглядели очень убедительно, и просломённые рёбра он тоже помнил. Наконец мы его придержав аккуратно за плечи, отвели к машине и усадили в неё. Как же ты всех напогал, укоризненно повторил я дрогну. Твоя мать с ума сходит, больница на ушах. Ты чего, Слав? "Э, мы в себя придёт, а что мы ей скажем? Твой Ромео тебя не дождался, бросил? Давай, друг, закончим с этим всем. Что ты раскис?" Славко молчал, глядя куда-то сквозь меня. "Но я помощь нужна к Ларе Васильевне", продолжал я, присев перед ним на корточки и пытаясь поймать его взгляд. "Кто мелких братьев Фёмы будет поднимать?" Прогёрман, оформившего на них опеку, я не стал благоразумно упоминать. А Эма очнется, ей столько денег надо будет на реабилитацию. Одни логопеды чего будут стоить? Язык сильно прикусила, пояснил я, заметив удивление на лице Ахмада. Там кончика языка почти не осталось. Это ж хорошо. Молчаливая женщина, счастливый мужчина. Попробовал пошутить Ахмат, но Славка взглянул на него так, как будто тот богохульство в храме себе позволил. Ну да, не слишком удачная шутка вышла, мягко говоря. Ахмат, поняв это, виновато пожал плечами. Поедем, сказал я Ахмату, махнув на славку рукой. Там уже не бойся инфаркт у мамы. Вот о маме своей подумал. За что это в больницу? спросил Ахмат. Ну дашь ещё. Там все с ног уже сбились. Я ушёл, не сказав им куда. Они там сейчас небось чердак обыскивают. Зачем? Впервые проявил какой-то интерес Славка. Вдруг ты там повесился. Что, я, дурак, что ли, оскорбился он? Ага, сейчас будет всё рассказывать, что просто закат посмотреть ходил. А может, оно так и надо, меньше будет негативных последствий. Вздали Славку Юрию Васильевичу. А на своём расслабленном лице он сделал вывоз, что тот решил режим нарушить. Ну-ка, дыхни. Белел он Славки Да не, он не успел, стал защищать я друга. Вовремя поймали. Ответный ухмылка доктора навела меня на мысль, что не один я тут спектакль разыгрываю. Всё, Юрий Васильевич, понял правильно. Но при нас делает вид, что всё в порядке. А ведь главное, что он дальше будет делать, когда я уйду. А вдруг направит Славку психиатром и останется о попытке самоубийства упоминании в его больничной карте? Дальше никакая карьера ему не светит. всю молодость и ступнеком будет работать или улицы мести. С этим в СССР строго. С другой стороны, тут же вспомнил, как в Германии пилоты самолета с черной депрессией позволяли пассажиров возить, пока он вместе с ними в гору не спикировал. Так что можно понять, почему в Союзе так к психическим отклонениям относятся. Решив дальше не ломать комедию, отвёл доктора в сторону. Не надо его только как психиатра, хорошо? Я с ним уже переговорил и дальше сейчас продолжу. Не уйду сегодня, пока не буду убеждён, что больше таких глупостей он делать не будет, сказал я врачу. Тот кивнул с осторожным выражением лица: "Ну, тоже понять можно. Февральский прыгун в реку пытается его убедить, что его друг так не сделает". стандартной ситуации никак не назовёшь. С его взмутимым выражением лица такие уверения выслушивать сложно. Проводивславку в палату и уложив его ещё раз, перечислил ему всех, кто остро в нём нуждается. Делал упор на то, что Эмма обязательно очнётся, потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация. "Клаври Васильевна, не это не потянуть, а слово совсем. Кто будет ей помогать?" "Мать, нехидно. А может кабан поможет ее на ноги поставить? О, верную струну он ощупал. Славка ж сел без рук в панцирной койке с правильшим пружинным основанием. В ней с руками-то не так просто сесть. И лицо такое решительно стало злое. Ну теперь я за друга спокоен, ожил. Кабан он Эмку свою не оставит. Попрощались со всеми и поехали с Ахмадом домой. Там уже ждала мама с Аришкой. Ой, как же я соскучился по мелкой. Где вы были? спросил я, забирая малышку у мамы. У Никифоровны. Кажется, мама собирается переезжать, озабоченно глядя на меня, проговорила мама. Да? старался я не демонстрировать сильно свою радость. Ну и хорошо, Москва станет ближе. Но тебе не жалко ремонт на втором этаже, лестницу столько сил и времени потратил и денег, подсказал Ахмат. Так не впустую же потратил. С такими улучшениями дом дороже продать можно будет. Вернул алишку маме, попрощался и пошел домой. Бабушка тоже уже вернулась от Никифоровны, сидела за столом и читала письмо. От Ины поинтересовался я, по ее лицу понял. История с сестрой бабушка читала с совершенно особым выражением. Да, подтвердила довольная бабушка. Уже переводится в Брянскую областную больницу. Отлично. Обрадовался я, что Невыжевск переводится. Когда она приезжает? Кстати, ты с Кларой Васильевной уже говорила насчёт пустить её пожить у них в доме? Она сама говорила, мы обсуждали, но без конкретики. Мы же не знали точно, надо нам будет или нет. Ну обсуди, пожалуйста. Не надо им платить будет обязательно что-то. У них же денег кот наплакал. А сколько стоит снять дом в Брянске? Смотрю, какой. Короче, поеду и навстречать, посмотрю, что там за дом. Засыпая, думал, что всё пока складывается более-менее. Даже переезд впереди реально замаячил. Осталась одна серьёзная проблема Эмма. Не очень серьёзная проблема выпускные экзамены и поступление в вуз, а ещё будущая тёща. Проблемы её назвать язык не поворачивается, это скорее ходячее недоразумение. И план по выволу на чистую воду её мнимой болезни уже начал приобретать конкретные черты. В школе сидели без приключений. Юлька, педагоги продолжали игнорировать. Школьный комсор 40 с противной ухмылочкой потребовал от меня, как от нового комсорга класса, подготовки к завтрашнему дню собрания суда "Юность обличает империализм". Это что за формат такой, собрание суд? спросил я у Юльки. На большомском самоярском собрании, на котором ты прочтёшь доклад, остальные будут его обсуждать, пояснила она. Я напишу тебе текст. Я и сам могу, пожал я плечами. Детка, ты имеешь дело с профессиональным лектором общества знания, усмехнулся я про себя. И школьникам Сорк, похоже, думает, что для меня это непосильная задача, хочет меня в затруднительное положение поставить. Думает не бойся, что я с публичным выступлением не справлюсь. Ждет тебя мой хороший гигантский облом. На заводе не успел даже Толкун с путевками разобраться, как у Ирины Викторовны в кабинете зазвонил телефон, а она вышла. Пойдем, Павел, директор вызывает, сказала она. Совещание, на котором присутствовал также Ахмат, касалось результатов последней инвентаризации. Шанцево интересовали нарушения, которые не заинтересовали милицию, но имели место. Ахмат Сарины Викторовны недоуменно переглянулись. "Я хочу знать, что происходит на веренном мне предприятии", твёрдо потребовал Шанцев. На хуже, он почему-то от уголовного дела хочет завод под полный контроль взять. Ему не столько новые разоблачения сейчас нужны, сколько компромат на подчинённых. которым он их будет в узде держать и информацию с них доить. Ну что ж, с волками жить по волчьи выть. Воровство совсем искоренить не удастся. Психология у советского человека такая: всё вокруг народное, всё вокруг моё, и не пойман не вор. Если строишь коммунизм и выдвигаешь такие лозунги, то чего удивляться, что их буквально понимают. Мы шансов, похоже, считают, что если воровство нельзя искоренить, то надо взять его под контроль. Хочет знать, кто что и сколько у тебя под носом ворует даже по мелочам, что милиции не интересно. И если что по рукам дать, чтобы не зарывались. Спорный, конечно, стиль руководства, но не мне судить. Умею я руководить предприятием, возглавлял бы в прошлой жизни свое дело, а не промышлял бы волком одиночке и проводя аудит чужого бизнеса. Хотя надо присмотреться к работе Шансова, может пригодиться в будущем. На работе уговорил Галию отпроситься на час раньше, мол, весна, погода чудесная, мы с этой комиссией много перерабатывали, так что можем себе позволить пораньше уйти и прогуляться. И ее и меня отпустили без проблем, вышли на улицу. План у меня был такой: расскажу подруге, как с биноклем город с высоты осматривал, когда люки обнаружить пытался. упомянул, как это было красиво и интересно. Она обязательно заинтересуется, захочет тоже посмотреть. И тут я вытащу из портфеля бинокль Терентия со словами: «Как хорошо, что еще отдать не успел». Главное выбрать точку обзора такую, чтобы окна квартир родителей Галии хорошо просматривались. По хорошему надо было заранее пройтись и место выбрать, но времени на это совсем не было. Поэтому удача наша все. Покашли по городу двигайся в направлении дома Галии, лихорадочно озираясь по сторонам, искал подходящее здание. Оно должно было быть объективно выше дома Галии, иначе можно было бы насладиться видами Святославля из чердака их собственного дома. Водакаечка, с которой мы недавно с Иваном Льюки искали, не подходит. С неё окна квартиры не видны до да и ключа, а у меня к ней нет. Старая пожарная колончана на холме, с которой тоже оперативники за машинными заводы следили. Отличное место, но далековато. И тоже, скорее всего, на замке. Может, на заброшенную колокольню подняться? Она совсем рядом и расположена удачно. Интересно, ступени там еще есть? Подняться можно? Высокое место какое-то надо, сказал я Голиев, чтобы обзор подольше был. Старая колокольня отлично подошла бы, но боюсь, там лестница уже сгнила. Чего это она сгнила? Она каменная, возразила мне Галия. А ну пойдем, мы там детьми постоянно лазили, родители нас гоняли, а мы все равно лазили. Какая лихая у меня девчонка, бедовая. И точно навека строили лестниц, оказалось в порядке. Поднялись мы на пустую звонарскую площадку, как раз солнце начало садиться. Какая красота, восхитилась Галия. открывшемуся пейзажу в лучах заходящего солнца достал бинокль настроил под себя бегло осмотрелся окна квартиры подруги как на ладони отлично о твоя кухня закинул я наживку где где дай глия забрала у меня бинокль ну всё осталось только надеяться что будущая тёща как-нибудь проколется и если удача на моей стороне Голя я сама всё увидит собственными глазами. По восторженным возгласам подруги и её коротким перебежкам по разным сторонам площадки было понятно, что ничего криминального она пока не видит. Она периодически возвращалась на сторону, с которой был виден их дом. Я уж думал, что всё пропало, и моя задумка провалилась, а жаль, так хорошо всё подстроил. Вышли мы с завода на час раньше обычного, мать дочку сейчас совсем не ждёт. Но наконец гляя, я задержалась на собственных окнах и всё больше хмурись пристально вглядывалась в них. "Ты чего?" подошёл я к ней. Она молча передала мне бинокль. Не сразу подстроил оптику под себя, но когда изображение стало чётким, я чуть не выронил бинокль от радости. Оксана, забравшись на стул в гостиной, протирала подвески на люстре. Yes, yes, yes. Yes, больная она, блин. Немного взяв себя в руки, повернулся к Галие. Лик её разительно изменился. Желваки играли, губы сров жаты, взгляд недобрый. Пойдём, резко сказала она. Куда? Я съезжаю обратно к Анжеле, ответила она. Ты же сам видел. Она притворялась всё это время, напугала меня. Я ведь ей поверила, карила себя, что была так риска с ней. Стой, стой, стой! Не руби с плеча. Это все же мать, какая есть. Родители не выбирают, она любит тебя и заботится, как умеет. Пусть не всегда разумно поступает, но по большому счету она желает тебе добра. Чего ты добьешься, если устроишь сейчас скандал и уедешь к подруге? На чистую воду ее выведу! Яростно возразил Галия. А потом? Дальше что будет? Вернуться домой планируешь? Нет, ответила Галя, немного подумав. Не смогу с ней жить. Вот, подхватил я мысль. И получится, что ты будешь жить отдельно от родителей, предварительно разругавшись с матерью, то есть сожжёшь мосты, и это всё будет из-за одной ошибки твоей матери, вполне обычный, кстати, ошибки. Такие попытки манипулирования детьми вовсе не редкость. Галя, я к Иванова. Видение стал задумчивой, но было видно, что она колеблется. Эмоции ещё бушуют внутри. А теперь подумай на пару шагов вперёд, продолжил я объяснять. Мы собираемся тебя в Москву переводить учиться, и это всё будет буквально через пару месяцев. Так зачем разрушать отношения с близкими людьми, если всё равно жить отдельно скоро будешь? Ты ведь этим не только мать накажешь, но и саму себя переживать ведь будешь. Яцана, кажешь? Для него семья очень важна и брата. Он балбес, конечно, иногда, но тоже тебя любит. Так и что мне делать?" воскликнула Галия. "Не делай те дальше вид, что верю в её болезнь". "А почему бы и нет?" я улыбнулся. "Ты знаешь правду, ну но и подыграй ей, но так, чтобы при этом ей преподать урок, да ей почувствовать, что болеть не так уж выгодно и приятно". что это не только забота о окружающих, но и усвоение возможности контролировать ситуацию. Моя мать любит держать под контролем семейные дела. Такой опыт ей точно будет не по нраву. А ты не только оттушишь её притворяться, но и сделаешь это мягко, не ругаясь и не выводя её на чистую воду. И как ей дать это почувствовать? В голосе подруги сквозила заинтересованность. Элементарно. Она начинает требовать чего-то или жизни тебя учить? Тут же включаешь режим: "Мамочка, ты больна, тебе вредно волноваться. Давай, ты выздоровеешь, и тогда всё пообсуждаем". Или: "Не переживай, мамочка, мы уже с отцом всё обсудили и решили, чтоб тебя лишний раз не дёргать, поправляйся". Подругу усмехнулась. Идея она определённо уловила. Посмотрим, что будет с исполнением. Мы спустились с колокольни. Галя немного успокоилась, но домой идти не спешила. С пониманием отнёсся к её состоянию и предложил сходить навестить Анжелу, хорошую подруги для женщины, как психотерапевт. Пусть обсудит ситуацию и перемоет Оксане косточки, глядишь, гляёт, пустит. Сейчас ей выдержки не хватит делать дом и вид, что она ничего не знает, и притворство и матери. Вторую попытку проводить подругу предпринял уже в 9:00 вечера. Открыл нам Марат Оксана из гостиной слабым, обеспокоенным голосом позвала Галию. "Доченька, ты где так задержалась?" Галя пошла к матери, но замешкалась в двери, тяжело вздохнув. Мы с Маратом переглянулись и не сговариваясь одновременно хмыльнулись. "Она знает", прошептал я, кивая в сторону Галии. Марат округлил в притворном ужасе глаза и пригласил меня жестом на кухню.